Глава 18, где Макс осваивает конный спорт. Отряд персов шел легкой рысью, обходя вражескую армию по тылам. Небольшие отряды ассирийцев они били, от более крупных убегали. Из добычи Ахимен разрешал брать только золото и серебро, чем приводил полунищих горцев в полное иступление. В их горах медный котелок и топор считались немалой ценностью, а тут это приходилось просто бросать. Впрочем, тут все понимали, что если они будут перегружены добычей, то в лучшем случае пойдут на север связанные по шестеро за шею, как те десятки караванов-рабов, что встретились им на пути. Ну а в худшем их распнут или посадят на кол редком вдоль дороги, чтобы остальным неповадно было. Их отряд уходил на восток, к горам Загроса, оставляя в стороне Междуречья и рыскающие по нему отряды ассирийцев. Первой целью их пути были Сузы. Потом они должны уйти на юг до Аншана, а там и до родных гор рукой подать. Самым тяжелым испытанием для Макса стала езда на лошади. А Химен, поняв, что за беда ему досталась, подошел к делу со всей ответственностью. «Слушай внимательно, я повторять не буду. От того, как ты меня поймешь, зависит твоя жизнь. Запомни, конь — это не скотина вроде быка или козы». «Конь, твой боевой товарищ, такой же, как эти парни вокруг. Ты заботишься о нем, он заботится о тебе. перво Первонаперво надень штаны, иначе лошадиный пот разъест кожу. Теперь я покажу, как садиться». «А стремена где?» — робко спросил Макс. Учитывая, что слово «стремена» он произнес на родном языке, вопрос был проигнорирован. «Садись лучше с какого-нибудь камня, пока не научишься». «Лошадь, держи за повод, но сильно не тяни». «Садишься с левой стороны и обхватываешь бока ногами». «Потом научишься управлять лошадью, сжимая колени». «Макушка, плечи и копчик на одной линии». «Будешь гнуть спину, разобьешь себе поясницу». «Прилипни задницей к спине лошади и двигайся в такт с ней». «Я тебе смирную кобылку подобрал. Должно получиться. Привязывать тебя не буду. Лучше на землю падай, лошадка мелкая. Пойдем легкой рысью, чтоб ты привык. Вопросы есть?» Вопросов, конечно, не было, а вот падения были. И не раз. К вечеру Макс буквально свалился мешком с лошади не в состоянии сдвинуть вместе бедра, сведенные судорогой от непривычной нагрузки. «Эй, чё улегся?» Недоуменно посмотрели на него персы. «А кто будет попону снимать, спину протирать, кобылу поить? Мы тебе слуги, что ли?» И Макс, понимая, что слуг тут и правда нет, со стоном пошел осваивать нелегкую науку ухода за конем. тонкости оказалось столько, что у него голова пошла кругом. Но откуда городской житель мог знать, что лошадь может сбить спину или что нельзя разгоряченной лошади сразу давать пить, особенно холодную воду? «Слушай своего коня, чувствуй его как свою руку», учил Ахимен. «Не дергай поводья, легкого движения достаточно». Чуть нажал правым коленом, Конь пойдет влево. Нажмешь левым, пойдет направо. Хочешь тронуться, сожми ноги один раз. А если конь не понял, чуть толкни пятками. Но именно чуть. Не вздумай лупить. Лошади, будет больно, и она тебя сбросит. И чтобы лошади понравится дай ей морковку. Да не так тупица, она тебе пальцы откусит. На раскрытой ладони а пальцы вниз выверни. Вот ведь наказание. Наука стала потихоньку впитываться, а боль в ногах начала утихать. Видимо, там, где надо, стали нарастать нужные мышцы. Уже дней через семь Макс почти никого не напрягал, хотя отряд скачек не устраивал и шел ровно, сберегая коней. Персы ушли довольно далеко, и больше отрядов ассирийцев не видели. Те не пошли на юг. Они уже взяли приступом и сожгли 75 городов и 420 деревень в Вавилоне. Более двух тысяч человек угнали в рабство. Еще больше погибло от ран и голода. Воевать дальше не имело смысла. Никакой необходимости в полном разорении этой земли царь Синахирип просто не видел. Будучи человеком не только жестоким, но и прагматичным, он старался стричь барана, а не снимать с него шкуру без необходимости. Добыча и так была гигантской, а новые рабы просто не требовались. Этих бы прокормить. Поэтому ассирийцы, разгромив халдейскую часть Месопотамии, потихоньку стали уходить домой, оставляя небольшие гарнизоны в городах. Ужас, который они внушили, и почти полное исчезновение профессиональных войск надолго должны были сделать эту землю умиротворенной. Юг Междуречья, проявивший мудрую сдержанность, великий царь не тронул, как не тронул в этот раз Эллам, приютивший трусливого вавилонского царя Мордука Плаедина. Макс ехал рядом с Ахименом и вел неспешную беседу. «Расскажи о своей земле, князь». «Я еще не князь, не называй меня так». Боги сказали свое слово. «Так чего мне стесняться? Мы придем в твою землю и возьмем ее. Пусть не всю и не сразу, но возьмем, а я помогу тебе». «Чем ты можешь помочь?» «О, ты еще удивишься, мой князь. Поверь мне, боги не зря свели нас вместе. Так расскажи о своей земле». «Мы живем в горах» начал свой рассказ Перс. Мое племя занимает большую долину, которая может прокормить примерно две тысячи семей. Вокруг есть еще долины, и там тоже живут родственные нам рода. Мы живем большими семьями в каменных домах с очагами. Считается, что тот, у кого много детей, отмечен богами. Мы почитаем стариков, а своих сыновей Учим всего трём вещам. Ездить на коне, стрелять из лука и говорить правду. Тот, кто лжёт, по нашим законам, не считается человеком. Земля и всё хозяйство достается старшему сыну, который должен заботиться потом о родителях. Младшим сыновьям ничего не достается, и приходится уходить воевать. Наши девушки скромны и целомудренны, у нас нет проституток, а мужчины спят только со своими женами. Мы бедны и довольствуемся малым, мы презираем трусость, роскошь и изнеженность. Мы пьем мало вина, а едим то, что родят наши поля и дает скот. Наши пашни плодородны, а пастбище обильны, но только когда боги дают нам дождь. Поэтому частенько мы обороняемся от врагов, тянущих руки к нашей земле. Мы поклоняемся огню, ветру, воде и солнцу. Мы верим, что Творец всего сущего – Ахурамазда, который борется с Санхрамайнью, злым демоном. Мы приносим жертвы огню на священных вершинах, и мы не признаем развратных богов Вавилона, Как презираем и самих вавилонян, которые спят то с женщинами, то с мужчинами, славя своих богов. Я не могу понять, как может нравиться богу то, что мужика трахает в его честь другой мужик. Фу! У вас есть пророк или жрецы? Есть свой жрец в каждом племени, но никакого пророка у нас нет и не было. Кто правит у вас? — снова спросил Макс. — В каждом племени есть вождь. Мы не объединены вместе и часто враждуем. Самый сильный воин может бросить вызов вождю и занять его место. Но такое почти не случается. — Ну что ж, мой князь, мне все стало понятно. Начнем с малого. Я научу тебя биться верхом на коне. От неожиданности. Ахимен остановился, чуть не порвав губы своему коню, который жалобно заржал, показывая хозяину, как он обижен. «Ты в своем уме? Ты, который не держал в руках оружие, кого я неделю назад научил ездить на лошади, будешь учить меня биться? В твоей голове поселились демоны? Я с трех лет скачу на коне, а с десяти попадаю в цель на полном скаку!» «Чему ты можешь меня научить?» «Я же сказал, боги соединили нас вместе. Ты учишь меня, я учу тебя, а вместе мы становимся сильнее. Разве ты не жив? Разве не живы твои люди? Разве твой брат не угнал повозку серебра в родные горы? Верь мне, и все будет так, как предсказано. Когда мы будем в Сузах?» Ахимен задумался. Уже не в первый раз безумные мысли этого наглого парня сбывались. Вот и сейчас он ехал рядом, как будто не понимая, что нанес тяжкое оскорбление воину, предложив научить его биться верхом. сузах мы будем через пару дней. Возьмем припасы, отдохнем и поедем на юг. Еще 10-12 дней до Аншана, а потом домой. Говори, что ты задумал. Мой князь В моих землях на конях бьются по-другому. Там закованные в доспехи воины с длинными копьями разгоняются на конях и проламывают строй пехоты. Потом разбитую фалангу просто гоняют по полю и рубят. Макс был тот еще военный теоретик, но исторические фильмы любил. «Ты мерзкий лгун! Никто так не сможет воевать, потому что вылетит с коня!» «В этом вся суть. Смотри, вы, персы и вавилоняне, скачете на лошади, повязав ей на спину попону, поэтому при прямом ударе копьем вы падаете. По этой же причине вы не можете нормально рубить пехоту, нет опоры». «Ну и что ты предлагаешь?» — скептически спросил Ахимен. «Мы сделаем тебе седло, что-то вроде небольшого кресла, которое будет нести конь, заднюю луку седла» сделаем высокой почти до поясницы тогда она выдержит прямой удар а твои ноги будут вставлены в стремена и макс как мог объяснил принцип устройства стремян и ту роль которую они сыграли в развитии кавалерии все таки просмотр видеороликов великая сила это может сработать задумчиво сказала хиия «Если с седлом все стало ясно сразу, то со стременами твоими надо сначала попробовать. и Они дадут упор, как будто ты стоишь на земле. Удар меча должен быть намного сильнее». «Это не все», — решил добить Ахимена Макс. «В нашей земле много железа, а меди, наоборот, мало. И на копыта лошади мы набиваем специальные дуги, подковы, которые защищают копыта да и это может получиться сказал химин подумав с копытами беда мы их обвязываем и кожей, и тростником но помогает плохо за неделю с небольшим уже одного коня прирезать пришлось жалко до слез что ж видно тебе и правда послали нам боги ребята за своих коней тебя на руках носить будут тогда Идем в Сузы, ищем кузнеца и шорника. Но надо делать так, чтобы никто ничего не понял». «И тут такое дело, князь?» «Какое?» «Я не знаю, как устроено седло. Я на коня только сел». «Ну, об этом мы с ребятами сами подумаем», — отмахнулся от него Ахимен. «Мы лошадей как свою руку чувствуем. Сообразим как-нибудь». «А стремена и подковы кузнецу сам закажешь». «Луки и копья тебе тоже не нравятся, о, великий воин!» Макс задумался. «Копье для прямого удара точно другое нужно. Тяжелее и толще. Спасибо, что напомнил». Ахимен был явно поражен. Он начинал понимать, что затеял Макс, и, будучи воином, ясно увидел те перспективы, что открываются перед ним. «Да сотня таких воинов смела бы ополчение любого племени как пушинку!» «А доспех?» «Нужен, но не такой, как у вас». «С доспехом-то что не так?» «Да у вас доспех только у троих, и то смех один! Бронзовые пластинки нашили на полотняную рубаху, и радуйтесь!» «Что предлагаешь?» «Ничего, с кузнецом поговорить нужно сначала». Я не знаю, что тут можно сделать, но обязательно узнаю. И еще сапоги нужны, иначе ноги сотрешь».